Есть интересные свидетельства того, как долго он думал об убийстве. Больше чем за полгода до этого он написал свою комедию, и в рукописи есть следующая строка, подчеркнутая его собственной рукой. «Скоро вы увидите другую и более прекрасную комедию того же автора». Для такого цинического и резонерского ума, вечной близость с Алессандро и тайные мысли в это время об убийстве были источником постоянного наслаждения. Он читал герцогу вслух из тацита о заговоре Пизона, о смерти Гальбы. Алессандру был доверчив и слеп, как только может быть доверчив и слеп человек, руководимый роком. Лорензачио не надеялся на свои физические силы. Алессандро был молод, силен, он хорошо владел оружием. Бронзино написал его в латах на портрете, который находится теперь в галерее Морелли в Бергамо. Философу удалось найти преданного человека в лице одного головореза со странной кличкой «Скорон Конколо». Когда Лорензачи стал жаловаться, что у него есть смертельный враг, скоро Конколло задрожал от радости. «Скажите мне только его имя и позвольте мне действовать. Он перестанет вам докучать. Увы, его нельзя назвать. Это один из приближенных герцога. Эх, да я убью его, будь это сам герцог или хоть сам Христос». Теперь оставалось заманить Александру в ловушку, но это совсем не трудно было сделать, достаточно было только пообещать ему свидание с новой красивой женщиной. Лорензачио чрезвычайно удачно выбрал время. Ночь после большого и шумного праздника Эпифании, соответствующего нашему крещению. Свидание было назначено в комнате Лорензачио. Перед тем, как туда идти, герцог надел богатый костюм из шелка, отделанного горностаем, и взял с собой надушенные перчатки. Одну минуту он хотел взять стальные перчатки, служившие ему для рискованных приключений, но потом воскликнул, возьмем те, которые приличествуют для любовных дел, и оставим те, которые служат для войны. Он опоясал шпагу, и они вышли на улицу. Была зимняя ночь, выпал обильный снег, и светила луна. Никем не замеченные, они пробрались в комнату Лорензаччо, Здесь жарко горел большой камин. От перехода к теплу, от выпитого вина и от усталости после дневных похождений Александру стала овладевать дремота. Лорензачи предложил ему лечь в постели, спокойно отдыхать в ожидании дамы. Герцог разделся, отстегнул шпагу и лег. Лорензачи задернул полок кровати. Затем он тихо вышел из комнаты и спустя некоторое время тихо вернулся, приведя с собой Скоранкоккола. Заперев дверь и положив ключ в карман, Лорензачо подошел к постели. Отдернув рукой полок, он сказал, спите ли вы, государь, и в следующее мгновение пронзил грудь Алессандру ударом своей короткой шпаги. Александру умер не сразу. Была долгая борьба среди окровавленных простыней и подушек. Отчаянно, сопротивляясь, Александру, изуродовал зубами руку убийцы. Они так тесно сплели, что Скоранкоккола стоял в недоумении, не зная, куда направить свою длинную шпагу наемного Браво. Но, наконец, дело было сделано. Герцог лежал без дыхания, истекая кровью из семи чудовищных ран. Лорензачио подошел к окну, отворил его и выглянул на улицу. Все было тихо, падал снег. Было пять часов утра. Убийцы успели бежать до рассвета. Они уже переехали Апенины по дороге в Болонью, когда преступление было раскрыто на следующее утро по кровавым следам, оставшимся на подоконнике комнаты Лорензачио. Часть третья коранкокола почти не пришлось пустить в ход своей длинной шпаги. Лорензачио сумел покончить с герцогом почти без помощи Браво. Но когда Козимо задумался, как избавиться от флорентийского брута, он, конечно, стал искать наемную шпагу. Козимо не торопился, ненависть не слишком душила его, да и Лорензачио был слишком опасен. Устранение Лорензаччо было для Козима скорее одним из очередных государственных дел, чем делом личной мести. Убить его, конечно, следовало. Нельзя было позволить жить человеку, который мог сказать «я убил флорентийского герцога». Но и это дело, как всякое другое, должно было идти правильным путем дипломатической переписки, своевременных докладов и канцелярских записей. Одна из частей, вновь заведенной бюрократической машины, была направлена против жизни Лорензаччо, и с этой минуты ничто не могло спасти его от смерти. Лорензаччо жил в Венеции. Через посредство флорентийского посланника Козимо установил за ним неусыпный надзор. В продолжение нескольких месяцев Лорензачо был окружен шпионами, и о каждом его шаге Козимо получает точные сведения. В то же время велись переговоры с наемными убийцами. Козима посылались доклады в таком роде. Маклера, с которым я должен обделать дело, пока еще нет здесь, но скоро он воротится, и я буду держать ваше высочество в курсе всего, что произойдет между нами, и, надеюсь, прийти к соглашению по дешевым ценам. После продолжительного торга сделка была заключена. Два профессиональных брави, согласились убить Лорензачио за четыре тысячи золотых флоринов и пожизненную пенсию в сто флоринов. Одного из них звали Чеккино, другого — Бебо. Они оба происходили из Вольтерры и были изгнаны из Тосканы за различные преступления. В случае успешного исхода предприятия их ожидала полная амнистия апологию, которую написал после совершения своей миссии капитан Чекино, подробно рассказывает историю убийства. Чекино описывает, как он выслеживал свою жертву. Лорензачио жил в одном из дворцов, стоящих на кампо Сан-Поло, второй по величине площади в Венеции. Это место знакомо всякому, кому случалось идти пешком от Риальто к церкви Фрари. Чтобы лучше наблюдать за лорензачо Чекино свел дружбу с башмачником, лавка которого выходила на площадь. Он просиживал там подолгу, пил вино и притворялся задремавшим. Но только Господь знает, спал ли я на самом деле. Мой ум, по крайней мере, был всегда на страже. 28 февраля... В 1546 года Чекину явился по обычаю на свой наблюдательный пост. «Я вошел в лавку башмачника и оставался там до тех пор, пока не увидел, что Лоренцо подошел к окну с салфеткой вокруг шеи, он причесывался, и что в ту же минуту некий Джован Батиста Мартелли, его телохранитель, вышел из дворца и вернулся назад». Сообразив, что они сейчас куда-то пойдут, я побежал домой приготовиться и взять оружие. Там я застал дебо еще в постели, в одну минуту поднял его, и мы побежали к месту засады, где эти люди должны были непременно пройти. Через некоторое время Лорензаччо вышел из дома в сопровождении телохранителя Мартелли и своего молодого друга Алессандро Садерини. Перейдя площадь, они вошли в церковь Сан-Поло. «Я стал на страже близ двери», — рассказывает Чекино, — «и вот, наконец, увидел, что Лоренцо вышел из церкви пошел улицы, а потом вышел и Алессандро Садрини. Я пошел за ними, и когда мы были в назначенном месте, я с кинжалом в руке забежал вперед Алессандро и сказал, «Не бойтесь, Алессандро, и убирайтесь скорее к дьяволу, вы нам не нужны». Он тогда крепко схватил меня за талию и за руку и закричал изо -за всей мочи. Я увидал, что сделал ошибку, пожелав пощадить его жизнь, и тогда изо всех сил постарался вырваться, и кинжалом, который я еще держал высоко, ударил его, как было угодно Богу, в лоб, и оттуда потекло немного крови. Тогда он в страшном гневе так сильно потряс меня, что я упал навзничь. Было скользко, потому что шел мелкий дождь. Александр обнажил свою шпагу и направил ее прямо в меня, он попал мне в грудь, и хорошо, что у меня была под платьем двойная сетка из стали. Прежде чем я успел подняться, он ударил меня три раза, и не будь на мне стальной рубашки, конечно, он бы меня проколол, так как мне нечем было парировать». На четвертом выпаде я оправился духом и телом и бросился на него и нанес ему четыре удара в голову, и он не мог мне ничего сделать, потому что мы сошлись вплотную. Он хотел закрыться, откинжал рукой или шпагой, все еще надеясь отбиться, но я нанес ему удар в руку, где начинается кисть и куда не доходит рука в кольчуге, и начисто отрезал ему кисть руки. И тогда я нанес ему еще рану в голову, которая была последней, а он стал просить меня пощадить его ради самого Бога. И я, заботясь о том, что делал Бебо, оставил его на руках проходившего мимо венецианца, который и стал его держать, чтобы он не свалился в канал. Обернувшись к другому, я увидел, что Лорензачо стоит на коленях и хочет приподняться. И тогда в гневе я нанес ему страшный удар по голове так, что разрубил ее надвое. Он упал к моим ногам и больше не вставал. После ряда приключений Беба и Чекино удалось бежать и добраться до Пизы, где в то время находился Козимо. Герцог принял их очень ласково и подробно расспрашивал, заставляя по нескольку раз повторять каждую фразу и каждую подробность. Брави были награждены и могли теперь мирно доживать свой век. Они кончили свои дни в тишине и довольствии. Но не то было суждено самому Козима. Точно в силу некого возмездия с этого приблизительно времени и дальше последовали одна за другой ужасающие трагедии в его собственной семье. Внезапно умерли два его сына, Дон Гарсия, любимец матери, которого так часто писал Бронзину, и Дон Джованни, любимец отца. Было объявлено, что они оба получили неизлечимую лихорадку во время охоты в пизанских болотах. Но молва говорила иное. Говорили, что в запальчивом споре дон Гарсия нанес своему брату смертельную рану, и что разгневанный этим Козима лишил его жизни своей собственной рукой. Никакие точные исторические данные не опровергают этой версии, да и едва ли кто-нибудь особенно захочет усомниться в ней после воспоминания об обреченном лице Гарсия и остальном взгляде Козима на портретах Бронзино. Судьба женщин в этой семье еще ужаснее. Было бы трудно, говорить Симмонс, дать надлежащее понятие о распространенности женоубийства среди высших классов общества этой эпохи. Полвека назад для Цезаря Борджа, например, убийство было способом борьбы с подобными ему кондотьерами. В его ловушки попадали тигры, как Вителли и Орсини. Теперь кинжал, петля и яд чаще всего обращаются против беззащитных и слабых, против женщин, приносимых с каким-то дьявольским сладострастием жертву тупой испанской идеи, идеи фамильной чести. Участие в этом деле не итальянских традиций доказывается особенным распространением таких убийств в неаполитанских и тосканских родах. Как раз Неаполь и несчастные Тосканы были тогда в наибольшей зависимости от испанских нравов. Две дочери Козима погибли таким образом. Изабелла была выдана им за герцога Братчано. Уличенная в любовных сношениях Строило Орсини, она была удавлена рукой мужа в уединенном замке Черетто. Другая дочь, Лукреция, жена феррарского герцога, была заподозрена в измене и по приказанию мужа отравлена. Подобная же участь постигла жену третьего сына Козима, Пьетро де Медичи, Если вспомнить, что внучка Козима, Мария Медичи, была впоследствии французской королевой, и что еще раньше была французской королевой Екатерина Медичи, двоюродная сестра убитого Алессандро, то станут понятны кровавые трагедии, разыгравшиеся при французском дворе в конце XVI и в начале XVII века. Но французы ошибаются, когда называют нравы этих Медичи макиавелическими и итальянскими. Старый Макиавелли давно уже покоился в могиле со своим политическим художеством. Нравы вторых Медичи, герцогов Медичи были мало итальянскими и гораздо более испанскими. Вокруг этих чужих нравов все еще была Флоренция, не искаженная ни этикетом XVII века, ни модой XVIII века, ни современным утилитаризмом. С портретов того же Бронзино Говорят об италии иные лица, не столь безвыходно замкнутые в отравленном круге герцогской родни. Этот Бартоломео Панчатики и эта Лукреция Пуччи, его жена, принадлежавшая к стариннейшим фамилиям Пестои и Флоренции и выросшей в соседних дворцах, до сих пор, стоящих на веде Пуччи, На улице Путчи. Это еще флорентийские портреты. Может быть, последние флорентийские портреты. Часть четвертая. Лукреция Панчатики держит на коленях раскрытую книгу. Вероятно, это молитвенник. Но ее муж тоже держит в руке книгу, и у него едва ли это тоже молитвенник. В XVI веке во Флоренции не было великих писателей, но писали тогда, вообще говоря, много и особенно много читали. Городская и комнатная жизнь располагали к чтению. В это время Варки писал свою историю, Берни переделывал октавы влюбленного Роланда, Ласка, Ференцоло и Дони писали новеллы, и, кроме того, все писали тогда Капитолии. Этим именем назывались шуточные, бранные, льстивые и всегда непристойные маленькие оды, посвященные самым неожиданным и нелепым предметам. Существуют капитоли, написанные на салат, на лихорадку, на нос, на каштан, на французскую болезнь, на укроп, на веретено и на приапа. Бронзину был весьма искусен в писании этих шуточных терцин. Сохранились его капитоли на кисть живописца и на редиску. Жизнь этих своеобразных любителей литературы, собиравшихся на академические заседания для чтения вслух комментария к какой-нибудь фикииде, была свободна от вечной глухой тревоги. Всем была достаточно известна участь наиболее блестящего поэта той эпохи и родоначальника жанра капитолии Франческо Берни. Не дожив до 40 лет... Он внезапно умер после одного веселого ужина в палацу Пацци. Тогда во Флоренции еще правил герцог Алессандро. И Берни имел неосторожность написать оскорбительный для него сонет. По другой версии, злейший враг герцога, кардинал Иполито, пробовал подкупить Берни, чтобы тот отравил Алессандро, и, получив отказ, приказал отравить поэта. Несомненно, одно Берни умер от яда. Современником Берни и Бронзину был талантливый новелист Грацини по прозвищу Ласка. По сравнению с новеллами Бокаччо, новеллы Ласка кажутся жестокими. В них часто звучит смех над пролитой кровью, и этот холодный смех заставляет сразу вспомнить все злодейства того времени. «Когда мы читаем эти рассказы, говорит Симмонс, Мы невольно вспоминаем портреты, написанные «Бронзино» или изваенные бенвенуточи Челлини. Флорентийцы XVI века были тверды и холодны, как сталь. При всем том Ласко писал живым и ярким языком. Особенно хорошо вступление к его новеллам, которые он назвал «Ля Чене», что можно перевести «Вечера».